33. Ярою явим надежду на скорую встречу, обещанную учителем. События сливаются в кубок завершения перед концом. Явите терпение, малое великое увидите. Скоро ему срок наступает. Скоро и урочно будет, будет всему предречённому исполниться время и будет желанный приход.